Впрочем, пока что у нее оставалась надежда, что Настя просто в очередной раз загуляла. У меня такой надежды уже не было. Я жалела, что мы ей все это рассказали. Наверное, она сейчас плачет и звонит дочери на давно выключенный мобильный или неумело ищет ее в интернете, смотрит ее записи в соцсетях, проверяет, когда она последний раз была онлайн в мессенджерах. Я помню, как узнала о пропаже сестры. Мать сказала мне об этом спокойно и твердо, и я не понимала, как ей тяжело. Ее лицо было жестким и белым, осунувшимся, а мне показалось тогда спокойным, даже скучающим. Впервые я видела мать такой взрослой. Впервые я осознала, что она взрослая женщина. Больше мы это не обсуждали. Может, причина моей неспособности к любви была и в усталости. Я любила своих близких. Я очень устала от боли после их смерти. Правда в том, что если ты любишь, рано или поздно тебе будет больно. Любимые умирают, уходят, предают, перестают быть любимыми. И что особенно страшно, это нормально и естественно. Все это приводило к традиционной загвоздке. Как отважиться любить, если это приведет к боли, которая может разрушить тебя? Равно... Как отважится жить, если это приведет к смерти? Такие вечные и оттого скучные вопросы звучат красиво, а на деле только вызывают усталость и раздражение. Когда умирает близкий, ты теряешь не только его, но и что-то в себе и мире вокруг. Первый месяц тебя преследует шок, будто что-то надорвалось в самой ткани мироздания, и ты смотришь на то, что в этой дыре открывается. Мир вокруг невыносимо реальный. Я бы даже сказала «прекрасный». Тебя разрывает от боли, а вокруг огромный, прекрасный мир. Словно он раскрывает свою красоту, чтобы утешить тебя, чтобы обнять и успокоить. Это тяжело, но красиво. Жаль, его нельзя видеть таким другое время. Я видела мир таким дважды. Дома у меня было все. Сейчас часто говорят про родителей, у которых не хватает времени на детей. Про родителей, которые ничего не знают о своих детях. Про детей, которые не получают любви дома и ищут ее снаружи. Часто совсем не у тех людей. У нас дома было полно любви. У мамы всегда было время и желание что-то делать с нами. Но я все равно выросла и стала несчастным человеком. Разве взрослому легче жить без любви? Разве взрослые точно так же не начинают искать ее у случайных, неправильных, чужих людей? Ночью мне снова снился дачный дом, и мы с матерью и сестрой на веранде. В этот раз что-то было не так. Они переглядывались между собой и будто что-то скрывали от меня. Впервые за все время, что я видела эти сны, мне захотелось войти в дом, и одновременно я почувствовала, что делать этого нельзя. Мать и сестра будто поняли, о чем я думаю, и напряглись. Я решила остаться на месте. Они расслабились. Спустя какое-то время мы снова начали болтать. Потом мама и сестра превратились в Настю. Она вела себя странно, из-под тяжка фотографировала меня, не отвечала на вопросы, записывала мои слова на диктофон и пересылала кому-то, что значило изменение моего традиционного сна. Обычно от него я, получаю смутное ощущение, все хорошо, да и только, будто все случившееся – ошибка. Мы все не так поняли. А вообще-то все в порядке, и никто не умер. Проснулась я в тягостном настроении. Накатила не только нежелание дальше искать Настю, но и отвращение к жизни. Зачем Настя столько терпела меня, если я была так ей противна? Неужели только из жалости? Мне в это не верилось. Она была не настолько хорошим человеком, чтобы проводить с кем-то время из жалости. Прошло много лет. Но и мама, и сестра все еще части меня. С Настей так, наверное, не будет. Я бродила по нашей квартире. Приближался день оплаты аренды. Одна я ее не потяну. Дорого. И что делать с вещами Насти? За окном было тяжелое серое небо. Холод уже захватывал город. Через несколько дней наступит декабрь. Если Настя со мной больше не дружит... Господи, как по-детски звучит. С кем я буду встречать Новый год? Вечная боль одиноких. Остальные праздники еще можно вынести, но этот.